Генри Говард, граф Сэр Рэй, 1517-й, под вопросом 1547-й годы. Поэт эпохи Возрождения, ученик ваэта вместе с ним ввел в английскую поэзию форму сонетта. 40 его стихотворений были опубликованы посмертно в тоттелевском сборнике. Свои сонеты в манере Петрарки он посвятил некой прекрасной даме Джеральдине. Сэр Рэй также перевел белым стихом две песни Энеиды, Вергилия. Сэр Рэй ввел в английскую поэзию октавы, то есть восемь строк в пятистопном ямбе с чередованием рифмы а б б б Эта сложная схема, изобретенная Бакаччо, стала применяться английскими поэтами преимущественно в таких произведениях, где авторские комментарии явно доминировал над фабулой. Так, сатирические поэмы Дон Жуан и Видение суда были написаны Байроном, Октавой. Сэр Рерио также принадлежит приоритет в введении белого стиха. нерифмованного, десятисложного размера с ударениями на четных слогах. «Белый стих» получил наибольшее распространение в драматических произведениях, в частности, в драматургии Марло и Шекспира. Сонет Из доблестной Флоренции ведет род госпожи моей свое начало. Ее отчизна остров, что извод, глядит на камбрии крутые скалы. Ирландская ее вскормила грудь, отец был граф, мать королевской крови. К двору привел ее судьбинный путь, где все услады жизни наготове. Гэнстон меня представил первый ей, Гэмптон внушил поведать Жеральдине Мою мечту назвать ее своей. А зор злой нас разлучает ныне, Она, подобна ангелу в раю, Блажен, кому отдаст любовь свою. Перевод Осипа Борисовича Румера Ромер Осип Борисович, 1883-1954 годы и поэт-переводчик, полиглот, знавший 26 языков, в том числе ряд восточных, санскрит, персидский, армянский, грузинский. С английского переводил народные баллады, кентерберийские рассказы Чосера, сонеты Шекспира, стихотворения Донна Герикла, Теннисона, Стивенсона и другие Сборник его избранных стихотворных переводов был опубликован в 1959 году.